Яр не поверил этой болтовне, но подумал, что в городе, где происхождение и таинственность ценились очень хорошо, она шла на пользу консулу Франции, он становился предметом пересудов при встречах местной франкоговорящей элиты. Рифре, 10 декабря, мне не хватает твоего смеха, твоего чудесного голосистого смеха. Твоей молчаливой улыбки, той, которая меня пугает. Я не хочу, чтобы ты был без меня среди всей той красоты, которую ты открываешь в одиночку. Я ездила с своей сестрой, Об на две недели в Канаду, мне был нужен белый цвет и тишина. Я отправляюсь на север в поисках ледяного безмолвия, которое преобразит меня, заставит забыть тебя». Я поменяла машину и избавилась от кожаных сидений, на которых ты многие часы провел рядом со мной. В последний раз погладила руль, которого ты касался. О чудо! Это было чудом! Пережить с тобой фейерверк души. Жизнь прекрасна! Я думаю о тебе, мой абсолют!» По скрипту. «Скоро мы с Гаэль поедем на пляжи Южной Турции. Говорят, некоторые места еще не засижены туристами. Ты откроешь их для меня. Зачем я это пишу?» Знаю, что не приеду. Пьер прочел это письмо, полученное в консульстве, и сунул в карман. Несколько дней оно лежало в забвении. Пьер наткнулся на него, перечитал, положил на стол и снова забыл о нем. Дом Зиновичей принадлежал сербской семье, с XVIII века осевшей в Константинополе. Во время нескольких войн она разбогатела на торговле кожей и вложила все свои деньги в строительство доходных домов. Их реквизировали после провозглашения республики. Семье был оставлен лишь один дом, где целый этаж занимал последний ее отпуск, живший на доходы от сдачи остальных квартир болгарским румынским дипломатам, у которых не было служебного жилья. На первом этаже в квартире, примыкающей к лавке, Поселился Неджати Эрман с дочерью Фатимой. Это произошло, когда умерла от рака его супруга Несрин. Ее отец, крестьянин из окрестностей Коньи, последователь Мевляна Джалдина Руми, большую часть жизни провел в тюрьме, поскольку публично занимался мистическими медитациями, несмотря на изданный Ататюрком запрет. Неджати укрылся в Стамбуле, Раздобыл денег, об их происхождении он предпочитал не говорить, открыл небольшую торговлю и купил это спасительное жилье. Он вставал очень рано, отвозил дочь в школу и весь день проводил, сидя по-турецки в своей лавочке. Трепал и вычесывал овечью шерсть, которую ему поставляли в тюках, Набивал ее атласное одеяло и по рисунку, нанесенному на ткань, простегивал их иглой. На выполнение заказа у него уходило три дня. Работа была хорошая и создала ему добрую репутацию. Соседи хвалили его, а разносчик, торгующий оливками и йогуртом, получал комиссионные за каждого приведенного клиента. Фатиме исполнилось шестнадцать лет. Рыжие волосы. и нежные карие глаза, молочный цвет лица. ее всегда восхищались. Круглый год она носила толстые шерстяные чулки, юбку, не спадавшую до щиколоток, а, выходя на улицу, надевала небольшую, закрывавшую уши и лоб-косыночку, которую снимала только в школе, где было запрещено ее носить. Она была благочестива. И всегда присутствовала на пятничной молитве в мечети Баязит, менее посещаемой, чем голубая мечеть. Там Фатима могла стоять в стороне от мужчин, занимавших середину здания, и не ходить на галерею, предназначенную для женщин. У нее были странности. Оставаясь в одиночестве, она пела. Отец поздно возвращался с собраний, о которых никогда не распространялся. Она читала ему рассказики, которые писала от скуки, дожидаясь его прихода. Иногда рассказы его смешили, и она чувствовала себя счастливой. Однажды отец всерьез рассердился на нее и запретил выходить на улицу целых два дня. К ним постучался какой-то мужчина, европеец, плохо говоривший по-турецки. А Фатима, ослушавшись Неджати, запретившего ей открывать дверь и разговаривать с незнакомцами, впустила его в дом. Под предлогом санитарного осмотра он задал множество вопросов об отце, обследовал обе комнаты их квартиры, пообещал вернуться, но больше не пришел. Когда дочь рассказала об этом Неджати, он побледнел и тут же вышел позвонить. Вернувшись, Впервые в жизни дал девочке пощечину и тихо, чтобы не подслушали, повторил запреты, которые нарушила Фатима. По дороге в университет Пьер проходил мимо лавочки Неджати. Иногда останавливался перед витриной, а однажды решил зайти, чтобы спросить о цене одеяла. По виду и акценту, Неджати признал в нем француза, по крайней мере... Позже утверждал, что сразу догадался, где родился Пьер. Несколько минут он был на стороже и говорил нарочито быстро, так что Пьер ничего не понимал, но затем стал любезнее и по традиции усадил гостя, предложив ему чашечку чая. После двух недель ежедневных посещений они сдружились. Пьер приглашал не по вечерам отобедать в одном из ресторанчиков вокруг площади Таксим. а не пили свежий апельсиновый сок и курицу с рисом. Со своей стороны Неджати указывал ему на словарные и синтаксические ошибки и поправлял произношение. Неджати два года проработал официантом в столовой Галатасарайского лицея и говорил на простом, но вполне грамотном французском языке. Кроме того, он не упускал случая поговорить с туристами, Такое объяснение он дал Пьеру, когда тот похвалил его французский. С Фотимой Пьер познакомился незадолго до Нового года. Он дал ей почитать книги Жюля Верна в переводе на французском Басни Лафонтена, у которого был турецкий собрат Ходжана Средин, нахальный и хитрый анатолийский бродяга. Расовые конфликты набирали такой размах, а преступность росла так быстро, что Гаэтано окончательно решил покинуть Нью-Йорк. повинуясь инстинкту и положившись на случай, он, в конце концов, обосновался в викторианском подместе, в самом сердце Старой Англии, неподалеку от горы Мэлверн. Позже он говорил, что сделал это из-за произведений Элгора. Гаэтану решил, что ландшафт, способный вдохновить на такую замечательную музыку, должен быть мирным и прекрасным, а перед смертью он нуждался именно в мире и красоте. Через два месяца дом был отремонтирован, и уже на Новый год Гаэтану смог участвовать в церковном празднике. В деревне, где стоял его замок, была небольшая церковь. Он пригласил со всей возможной деликатностью своих соседей. В кедры, так называлось его владение, из-за семи громадных кедров, посаженных владельцем поместья сто лет назад, тогда же было возведено кирпичное здание, центральная часть которого доминировала над четырьмя крыльями различной высоты.